139. а п р е л ь 11. н а м е т и в на данный день утверждение определенного качества, следует при отходе к о сну проверить, как было выполнено решение. Если плохо, намеченное повторить; если хорошо, наметить новое. Сама проверка нужна, иначе лучшие намерения остаются н е с у щ е с т в и м ы м и и забываются в с у т у л о к е жизни.